«Глава седьмая. Здравствуй, дорогая. Я не помешала. Если ты собиралась выйти из дому, то не стесняйся. Нет? Ну, прекрасно. Мне так хотелось поболтать с тобой. Спасибо, я очень хорошо себя чувствую. Я в Париже ненадолго. Вчера приехала, сегодня вечером уезжаю, но самое позднее завтра утром. А как твой медведь поживает? Отлично. Что ему делается?» «Я тобой восхищаюсь. Ты просто героически переносишь провинциальную жизнь. Вот я бы просто не могла. Что же поделаешь? Приходится!» И, грустно вздохнув, Полетто сбросила с плеч короткую черную накидку, оттороченную шелковым рюшем, шляпку с двумя чайками, и все это положила на канапе, обитой розовым шелком. Дениза сидела за письменным столиком в очаровательном капотике, И тут, и там, и здесь кружева, и еще кружева. Везде кружева, стоившая, должно быть, бешеных денег. Она взглянула на свою гостью, уже преобразившуюся в Париже, заметила, что у нее блестят глаза, и вообще она теперь совсем не та полетая, какой была в пансионе. Очень мила. А все же ей чего-то не хватает. Да, не хватает, но чего именно? Однако Денизу... Делоси де одолевала в тот час столько мыслей, что она не могла останавливаться на таких вопросах. Зато сама Дениза очаровательно, просто очаровательно, Тоненькая, изящная, лицо, пожалуй, длинновато, зато какие дивные черные глаза. Прекрасные темные волосы, причесанные, как у Сары Бернар, на гибкой привесной шейке, Из носит, как старуха, черную бархатную ленточку. Округлые покатые плечи, тонкие запястья, крошечные аристократические ручки. Низенькой Полетте она казалась женщиной высокого роста. Полетта, разумеется, тщательно скопировала обстановку ее спальни, но ведь тут каждая вещь самого высшего качества. Сравниться с Денизой невозможно. В лишний раз, убедившись в этом поле, это горестно вздохнуло. не обернулась. «Сердце, ах, чего же ты тоскуешь? Что с тобой, дорогая? Ты грустишь?» «Нет, ничего. Просто жарко очень. Да, тебе хочется дождь -то. Вам, милая дамочка, ясное небо не нравится? Погода ее, видите ли, огорчает». «А что бы ты сказала, если бы была на моем месте?» И Дениза на всякий случай овеяла пудрой свой носик. «У тебя в алан кажется, очень мило». Дядюшка ужасно расхваливал твой уютный дом. «Это очень любезно, со стороны адмирала. Я его угостила таким невкусным обедом, но у нас, знаешь ли, были тогда всякие неприятности». Слово «неприятности» сразу меняет. Направление разговора. Дениза круто поворачивается на стуле, кружевные валаны взлетают, капотик распахивается, показывая ноги госпожи де Лосси и, взглянув на них, каждый подумает, что у барона де Лоси губа не дура. Душенька Полетте, ты не представляешь себе, в какую ужасную минуту ты ко мне попала. Я все думаю, думаю, что же со мной будет. Да послушай. Нет, погоди, плотно закрыта дверь. Да-да, говоришь, скорее не дразни. Иди поближе, сядь вот на этот пуф. Обе стали вдруг серьезными. Зеленое платье, полетто, меркадье, словно горка зеленого сладкого горошка среди всех этих розовых станов. В комнате пахнет армянским курением. Дениса извиняется перед подругой. У нее ужасно противный бульдог. Совершенно не признает приличий, и вот пришлось очистить воздух. Белый с серыми подпаленными бульдокс лежит под столом и дышит так часто, точно задыхается в красном своем ошейнике с золотыми гвоздиками. Капельку молоди? Нет? С бисквитами? за противница модного увлечения чаем, которое пришло к нам из Англии. Сладкие вина, по ее мнению, гораздо лучше. «Ах, если б ты знала!» — шепчет она. «Полете как раз и хочется узнать. Она сгорает от нетерпения, буквально сгорает. Конечно, она немножко догадывается. Но кто теперь тебя?» — спрашивает она. «Ведь Дениза совсем не такая, как ее подруга, и в сущности беднягу барона можно пожалеть. Дениза признает только мужское общество. Для Полеты... Делается исключение. Ты шутишь, душечка? Все тот же. Боже, как он хорош и как мил. Вот это ты и ужасно. У барона де Монбара белокурые шелковисты, усики, монокль и какой-то пост в Министерстве иностранных дел. Состоит членом и клуба по утрам совершает верхом прогулки в Булонском лесу, имел связь с актрисой, но порвал с ней, влюбившись в Денизу. Свидание происходит в отеле, там у барона красивый особняк. Все это известно по Летте, но когда речь идет о Денизе, куда-то мгновенно улетучиваются, внушенные ей воспитанием правила морали, все принципы, которые она хвастливо провозглашает, она сразу становится сообщницей Денизы трепещут за нее, разделяют ее надежды, ее радости. Попробуйте сказать Полете, что это противоречит основам нравственности, и она расхохочется вам в лицо. Во всех своих делах и поступках Дениза само и к тому же Полетто терпеть не может барона Голоси. Он гораздо старше жены и немножко заикается. Да что же случилось? — спросила она. Дениза взяла с туалетного столика щетку и пригладила себе волосы. Потом стала вынимать из красивой лакированной китайской шкатулочки, красной с золотом, одно кольцо за другим, и, примерив, снова бросала в шкатулочку. Она нарочно оттягивала признание. «Пусть Полетта помучится». Наконец Дениза взяла ее за руки. «Вот как было. Мы с Роже обедали у Максима. Безумие, конечно. Нас видели, рассказали моему мужу. Он вызвал демонбара на дуэль. Завтра они ерутся. Она излагала все это ровным голосом. Без всякого выражения это особенно поразило слушательницу. сознавала ли Ениза, что она говорит?» Она, которая могла с таким пафосом описывать какое-нибудь красивое платье. Боже мой, ниже а если они убьют друг друга? Нет, погибнет, конечно, только один. И вот в чем ужас, дорогая, я не могу решить, за кого же мне молиться. Что ты, за роже, разумеется? Да, я знаю, ты всегда была несправедлива к Эдуарду. Конечно, я не люблю мужа. Но все-таки он мой муж, а Роже, я люблю Роже, оба они прекрасно владеют шпагой. Ну да, они на шпагах берутся. Значит, нельзя предвидеть исход, и это меня просто убивает. Ты ведь знаешь, какая я. Во всем умею найти хорошую сторону. Если бы заранее знать, погибнет тот, а не этот, я бы уж как-нибудь примирилась. И от всего сердца молила Бога, чтобы у того, кто уцелеет, не было ни единой царапины. Нет, я вижу, что ты меня не понимаешь. Но как же твое положение, Дениза? Что тебе будут говорить? Ах, тут уж все равно, кто погибнет. Виноватый в обоих случаях окажусь я. Так принято в нашем кругу. Но ведь это ужасно. Тебе нужно уехать, исчезнуть на время. Приезжай ко мне. Валансом. Хочешь? Дорогая, как это мило с твоей стороны. А только я не могу. Нет, тысячу раз нет. алансом Да это, по-моему, хуже смерти. Лучше уж позор. Она откинулась на спинку кресла, взмахнув левой рукой. Алансом, повторила она и задумалась. Потом вдруг вздрогнула. «Если Роже умрет...» Муж станет мне ненавистен. Убийца? Другое дело, Роже, даже если муж будет убит. Ведь не Роже потребовал дуэли. И к тому же, если я захочу, то могу больше и не видеться с ним. Тут Бульдог решил привлечь к себе внимание хозяйки. Ему захотелось, чтобы его приласкали. Он смотрел на Денизу, Высунув язык, и морда у него была такая смешная, что подруги невольно расхохотались, хотя, видит Бог, им вовсе было не до смеха. Что же будет теперь? Как сдавая Эдуарда, я, разумеется, не смогу выйти замуж за человека, который его убил. А вот если умрет Руже, то в свете, даже среди людей самых передовых взглядов, никому и в голову не придет, чтобы я разошлась с мужем, «Из-за такой малости, и пока законы о разводе во Франции не изменятся...» «Развод? Ты с ума сошла, Дениза! Да лучше пусть они оба умрут!» «Развод! Упаси нас, Боже, от разводы. Ты можешь представить себя разведенной женой?» «Нет, я бы просто с ума сошла от такого ужаса!» «Успокойся, милочка!» Главное, я сама не знаю, что лучше, вдавить или... Очень трудно решить. Ведь когда я думаю о муже, разве не могут оба отделаться царапинами? Могут, разумеется. Но тогда создастся очень щекотливое положение. Тогда уж развод неизбежен. А ты же видишь, какое впечатление это производит даже на тебя, мою подругу. И ведь разведенная женщина не может выйти замуж, за своего сообщника. Запрещается законом. Категорически запрещается. Значит, для меня все будет кончено. Кончено. Нет, это невозможно, просто немыслимо. Ипполетта уже сделала выбор. Барону де Лоси шпагу в сердце. Но как все-таки странно. Дениза говорит обо всей этой истории так хладнокровно. И вдруг Дениза разразилась рыданиями. Глупые, глупые, разве ты не видишь, что я притворяюсь? Я больше не в силах терпеть. Роже, он убьет моего роже, какой ужас. Я знаю, что его убьют. Время идет, а я вот тут сижу и ничего не делаю, чтобы помешать. Боже, что он будет переживать в эту ночь? А потом настанет утро, где у них дуэль мне неизвестно. Он сядет в коляску. «Я знаю, знаю, как это бывает, но я же не могу все-таки желать, чтобы он убил Эдуарда. А между тем я ненавижу Эдуарда, ненавижу!» И она разодрала зубами кружевной платочек. «Как же быть по летти? Ведь она приехала в Париж только на один день. Я сейчас телеграфирую Пьеру, что вернусь только завтра вечером». Я не могу оставить тебя одну. Спасибо. Ах, спасибо тебе, душенька. Пес, сидеть смирно. Выпей, душенька, немножко малаги. Право, мне будет приятно. Роже де Монбар убил на дуэли барона Эдуарда де Ласси де Лассаль. Поединок произошел, как водится, в Гранд Жат. И сразу после него де Монбары послали в землю. «Для карьеры молодого человека неплохо, если у него горячая кровь». Назначение он получил довольно высокое для своего возраста. Дениза чуть с ума не сошла, когда лейтенант де де Клем, секундант покойного барона де Лосси, принес ей печальную весть. «Разумеется, все относительно. Никакая здравомыслящая женщина не станет от горя безумствовать». И потом... «Да вы, может быть, не поняли. С ума она сходила не от того, что Роже де Монбар уехал. Нет. Она оплакивала мужа. Она сама не знала, что любит его, и даже думала, что... «Но вот когда человека не встанет, вдруг понимаешь, как он был тебе дорог. Если бы Полетта не потащила Денизу к ворту, у нее даже не было бы траурного платья, хотя она большая кокетка» а черное ей так к лицу чудо. Она сама говорит, что в наказание за грехи ее следовало бы одевать во что-нибудь светло-голубое. В платьях нежных тонов она якобы похожа на горничную. И вот получилось так, что Полетта приехала в Париж на двое суток, а прожила там две недели. Денизу она все-таки привезла в Алансон. Иер сделал жене совершенно неуместную сцену. «Ах так? А если бы тебя, милый мой, убили на дуэли, ты бы тоже считал нехорошим, что меня стараются не оставлять одну?» «Вот так сказала. Покорнейше благодарю. Как умею, так и говорю. Ты, может быть, боишься, что я тебя скомпрометирую, раз принимаю в своем доме женщину, из-за которой мужчины убивают друг друга на дуэли?» «Надеюсь, нет?» Послушай, Пулетто, что у тебя за мысли? Разве я корю тебя твоими приятельницами? Правда, Денизы пренебрегает мной до неприличия. Но это ничего. Перед десертом я всегда выхожу из-за стола, а потом пренебрегают. Дениза, у женщины такое горе, а ты, о, бессердечное чудовище. Дениза мне дороже всех на свете. И ты хочешь нас разлучить. Разве я корю тебя твоими друзьями? Ну, конечно, коришь. А какую уйму денег ты потратила в Париже? Потратила? Деньги. У тебя на уме только деньги. А я, кажется, не выбрасываю деньги на Панаму. бессердечный бессердечны. попрекать меня деньгами. Пьеру с великим трудом удалось ее успокоить нервы у Палетты совсем развентились Эта история с дуэлью произвела на нее жуткое впечатление. Она терпеть не могла покойного барона, но когда его принесли домой убитым, совесть стала мучить ее. На нем была крылатка, и пелерину откинули ему на лицо, изо рта с правой стороны вытекло немного крови, и она запеклась. Полетта сначала приняла сгусток за прилипший окурок сигареты. Ах, какой ужас. Но, благодарение Богу, Дениза вдова, а не разводка. Все спасено.